Вот вам ключ от королевства В королевстве город, а в городе улица А на улице есть двор, на дворе высокий дом В этом доме спаленка, в спаленке колыбелька В колыбельке ландышей полная корзина Ландыши, ландыши, полная корзина Ландыши в корзине Корзина в колыбельке, колыбелька в спаленке, а спаленка в доме. Дом стоит среди двора, двор глядит на улицу, а улица в городе, город в королевстве. Вот от королевства ключ, ключ от королевства.